Глава пятая. Руби. Слёзы всё же каким-то образом просачиваются, и я утираю их рукавом. Всю дорогу домой ругаю себя, называя последней дурой. Дурочка, напридумывала себе что-то. Поверила, что такой парень, как Дилан, мог мною увлечься. Громко и отрывисто смеюсь над собственной глупостью. С чего бы это... «Для чего ему я, если он может иметь кого-то вроде той шикарной блондинки из ресторана или этой сногсшибательной рыжей, шмыгаю носом, представляя, чем Дилан с этой девушкой заняты в эту самую минуту? Я, может, и девственница, но не наивная и знаю, что происходит в таких случаях. А я ещё фантазировала, что он, возможно, захочет меня поцеловать. Глупышка». Вновь смеюсь сквозь слёзы. Университет оказался вовсе не таким захватывающим местом, как я думала. Поднявшись в комнату, натягиваю пижаму и тёплые носки, а затем удаляю всю косметику с лица средством для снятия макияжа. Хотела понравиться Дилану. Быть для него привлекательной. Трижды дура. Забираюсь в постель. Меня душит обида. Хочется снова поддаться жалости к себе и волю пореветь, но я больше не плачу. Оно того не стоит. Пусть сегодняшний вечер станет для меня уроком, а о Дилане я забуду. Очень скоро». «Включаю свой лэптоп, надеясь, что просмотр какого-нибудь лёгкого фильма отвлечёт. Но выбирая, что посмотреть, понимаю, что не хочу сейчас видеть ничего, связанного с любовью, а потому включаю астрал. Ужасы. Вот что мне сейчас надо. Погружаюсь в жуткую атмосферу фильма, и это действительно помогает отвлечься от собственных горестей. Поэтому, когда через треть фильма в дверь стучат, едва не подпрыгиваю на месте. Почти 11 часов». Кто мог заявиться в такое время? Ставлю фильм на паузу. Выбираюсь из своего кокона из одеяла и иду к двери. В коридоре стоит Дилан. Не могу скрыть изумление при виде него. «Я могу войти?» Он немного смущенно улыбается, чем озадачивает меня еще больше. «Эм, ага, входи. Я в полной растерянности. Разве сейчас он не должен быть занят кое-чем? И как вообще он меня нашел?» Дилан проходит внутрь, и я прикрываю за ним дверь, ожидая, что он объяснит своё появление. «Так странно, что он здесь. Меня это волнует. Каким-то непривычным образом». «Ты ушла, и я пытался тебя найти. А твоя соседка сказала, что ты уехала домой». «От его слов я путаюсь ещё больше. Он что, искал меня в той толпе в огромном доме?» И как узнал, что Мэйси моя соседка? Дилан не сводит с меня глаз, и мне становится неловко. Видимо, он ждёт, что я что-то отвечу. Мне приходить не следовало, я не хотела, но Мэйси умеет убеждать. «Это не совсем правда. Ты ведь пошла туда ради него. Я обхватываю себя руками, словно мне надо защитить себя от него. Может, так и есть?» Лицо Дила мрачнеет, и он что-то обдумывает, а после предлагает... «Давай куда-нибудь сходим, возьмём кофе и поговорим, хорошо?» «Я колеблюсь, но он выглядит вполне дружелюбно, и, если честно, я хочу с ним пойти, поэтому соглашаюсь. Прошу дать мне пару минут, чтобы переодеться». Дилан кивает и выходит в коридор, а я торопливо сбрасываю пижаму, натягиваю джинсы, в которых было на вечеринке, майку и сверху толстовку. Это всего лишь кофе, нечего наряжаться. «Я бы чего-нибудь съел». Просматривая меню круглосуточной закусочной, говорит Дилан, «А ты?» Вспоминаю, что пропустила ужин, но от волнения желудок будто набит камнями, поэтому заказываю только картошку фри с сырным соусом, а он просит принести ему чизбургер и луковые кольца. Когда официантка уходит, между нами повисает неловкая тишина. «Ты из-за чего-то расстроилась? Потому ушла?» Откашлявшись, нарушает молчание Дилан. «Я не хочу отвечать на этот вопрос, это очень неловко, а врать ему тоже не кажется правильным выходом». Вместо ответа я вдруг решаю спросить. «Вы с той рыжеволосой девушкой вместе?» Я чувствую, как на моё лицо наползает румянец. Мне стыдно, но спросить я должна. Думаю, Дилану и без того очевидно, что я на него запала. По нему видно, что этого вопроса он не ожидал. Откинувшись на виниловый диванчик, парень проводит рукой по волосам, раздумывая над ответом. «Её зовут Лиса. Она моя бывшая девушка. Мы встречались в прошлом году, но уже несколько месяцев как расстались». Глядя мне в глаза, говорит Дилан и затем добавляет «Ответ на твой вопрос – нет, мы не вместе». Я молчу. Это небольшое утешение, потому что сегодня он ушёл с ней и... Ну, мне не нравится, что он оставил меня, и они поднялись в его комнату». «Знаю, у меня нет никакого права для ревности, но я всё равно ревную». «Значит, ты ушла, потому что увидела меня с Лисой?» Догадывается он с мягкой улыбкой. «Ты хотел поговорить о чём-то?» Напоминаю я, меняя тему. Официантка приносит наш заказ, и я хватаю картофелину, отправив в рот, чтобы не сболтнуть чего-нибудь, о чём стану жалеть. Дилан меняется в лице, став мрачным. «Мне любопытно, в чём же тут дело?» «Что?» «У тебя такое лицо, будто ты должен сказать мне о том, что мой пёс смертельно болен», — нервничая шучу я. Дилан не улыбается, ставит локти на стол и смотрит на меня так, что я понимаю, то, что он скажет, мне не понравится. «В прошлую субботу, когда я застал тебя и Пита в своей комнате, начинает Дилан, и у меня внутри всё холодеет. Забыла, что там был ещё какой-то парень» я подумал что вы решили заняться сексом на моей кровати по почему ты так подумал мне становится тяжело ворочить языком что мать его случилось той ночью он был на тебе и очевидно пытался раздеть тебя и себя добавляет дилан скользя взглядом где-то поверх моего плеча горлу подкатывает тошнота и я сжимаю руки на коленях делая глубокий прерывистый вздох «Значит, если бы ты не пришёл, я обрываю себя, закусив щёку изнутри. Если ты захочешь что-нибудь сделать, куда-то обратиться...» «Нет». Я резко трясу головой, затем встаю из-за стола. «Прости, я... мне надо выйти». Едва не выбегаю из закусочной в спасительный ночной прохладный воздух. Мне так гадко, и мысль, как близка я была к непоправимому, посылает дрожь по моему телу. Я отхожу немного в сторону от закусочной и жадностью глотаю свежий воздух, чувствуя слёзы на ресницах. «Хочешь, отвезу тебя домой?» – предлагает вышедший за мной Дилан. Я смотрю на него с благодарностью и киваю. Он делает мне знак садиться в машину, и я забираюсь в салон, чувствуя небольшое облегчение. «Почему рядом с ним, несмотря ни на что, мне спокойно?» «Наверное, я понимаю, что он никогда бы так не поступил, хотя у него была возможность». Я притихла на сиденье, пока он ведёт машину обратно к общежитию. Время от времени я ощущаю его взгляд на себе, но сама смотрю в окно, виском прислонившись к стеклу. Не сразу замечаю, что корвет остановился. Мы на месте. Поднимаю голову и смотрю на Дилана. Он за мной наблюдает. Надо поблагодарить его, пожелать спокойной ночи и уйти. Но уходить не хочется. «Ты в порядке?» Его голос слегка приглушён. «Мне бы хотелось думать, что это забота, хотя с чего бы, я ему никто». «Нет, не думаю», — отвечаю я честно. «Но буду, всё могло быть хуже, если бы не ты». «Он это никак не комментирует. Надеюсь, он не жалеет, что вернулся тогда пораньше в свою комнату. Надо бы попросить Дилана показать мне того парня, чтобы я избегала его». «Ты точно не хочешь ничего предпринять?» — вновь переспрашивает он. «Я качаю головой». «Мне не нужны эти проблемы. Я просто буду держаться подальше от алкоголя и буду осторожна. Подобного больше не повторится». «Спасибо тебе». Я выдавливаю из себя улыбку, хотя хочется только плакать. Дилан дёргает плечом, будто ему неудобно принимать мою благодарность. «Если вдруг что, нужна будет помощь, у тебя есть мой номер». Чуть суховато произносит он, не глядя на меня. «Я не стану ему звонить для этого» потому что он не обязан меня выручать, но всё равно благодарю его». В ответ он хмурится. «Руби!» – зовёт он, когда я выхожу из машины. Пригнувшись, я смотрю на него через окно. «Будь осторожна, ладно?» – просит он, и я киваю. А затем он уезжает, и я бреду к общежитию.